Мне удалось освоить сие нехитрое искусство всего за полгода усиленных тренировок на Леванте. Конечно, любовь к космическим симуляторам, в которые я играл в своей прошлой жизни, здорово мне в этом помогла. Но я полагаю, что пилотировать современные космические корабли гораздо проще, чем управлять самолетами в 20 веке. Хотя самолетами в 20 веке я и не управлял. «Поверю тебе на слово», — сказал Рома. «Вторая сложность заключается в том что приличный космический корабль стоит раз в десять дороже, чем раньше с личным бомбоубежищем на какой-нибудь захудалой планете. И если на раньше я и смогу накопить до начала свалки, то мои шансы за этот же срок накопить на космический корабль стремятся к нулю. Хотя теперь я понимаю, почему ты такой спокойный. Ты-то уверен, что в случае опасности сможешь свалить отсюда в несколько минут, да? Если что, я возьму тебя с собой, пообещал я. Что человек, у которого есть собственный космический корабль, вообще делает в службе безопасности этой помойки? Тоскливо поинтересовался Рома. То же, что и ты. Зарабатывать себе на жизнь, сказал я. То есть на корабль ты заработать смог, а на жизнь нет? Я на корабль не зарабатывал. Это подарок, от которого неудобно было отказываться, сказал я. Кроме того, он старый и списанный. Некий подарок вздохнул Рома. Кто бы мне космический корабль подарил? Пусть даже старый и списанный. Попытайся вспомнить, нет ли у тебя богатых родственников или друзей, у которых завалялся лишний космический корабль, посоветовал я. Есть, сказал Рома, ты. Он у меня не лишний. Жаль, сказал Рома. Впрочем, ты обещал меня взять с собой, если что. Это уже хоть что-то, я собираюсь поймать тебя на слове. Не думаю, что в ближайшее время станции будет угрожать какая-то опасность, заметил я. И тут, словно издеваясь, у меня запищал служебный коммуникатор».